в программе «Модель для сборки. Рассказы отечественных авторов». Федор Чешко. Естествознание в мире ангелов. Кондиционеры, а их в этом просторном кабинете было аж три, почему-то не работали. В распахнутые окна ломились кленовые ветки, тронутые уже первым намеком на осеннюю желтизну, и дух, перегретый солнцем пыльной листвы, нелепо и странно мешался с тем своеобразным запахом, который невесть от чего поселяется в любом учреждении, хоть как-то связанном с медициной. Профессор снял и повесил на спинку кресла пиджак, до полной фривольности ослабил галстучный узел. Но легче не стало. И попытка высунуться как можно дальше в окно тоже не принесла облегчения. Оттуда из-за толстого полога неухоженные и неопрятные листвы не проникало ни малейшего шевеления воздуха. Правда, какое-то движение снаружи все-таки имелось. Откуда-то издали внезапно накатил слитный многоногий топ, и еще из более дальнего далека пронеслось минимум две инъекции, слышите? И фиксатор обязательно, скорей! Тихий шелест раздвигающихся дверных створок вынудил профессора отвлечься от отзвуков явно нештатной ситуации, происходящей где-то в недрах уникально передового санатория. Вошедший молодой человек, молодой это, конечно, с точки зрения профессора, причем именно конкретного, был просто до неприличия, элегантен и свеж, в такую-то жару. Безукоризненно стерильный медицинский халат, аккуратно постриженная бородка клинышком, очки в вычерной замысловатой оправе и папка в руках тоже вычернутая с какими-то замысловатыми пряжками. «Добрый день!» – голос вошедшего был вполне под стать его внешности – Главный врач приносит свои извинения, но он, к сожалению, лишен возможности оказать вам должное внимание и почтение. У нас, видите ли, непредвиденные осложнения в особом блоке. Особый – это, вероятно, для буйных, с некоторым ехидством осведомился профессор, пожимая крепкую прохладную руку. Ну, как вам, свободные от бороды участки щек молодого человека слегка зарделись? В общем, конечно, да. Чаю, кофе или, может быть, коньяку по нынешней погоде предпочел бы чего-нибудь холодного и безалкогольного. Относительно молодой бородач с готовности отступил на пару шагов и крикнул в разъехавшиеся при его приближении двери. «Будьте любезны, минеральную воду и лед!» «Ну ладно». Профессор неторопливо уселся в кресло, спинка которого была уже оккупирована его пиджаком. Главврач занят, и, ну его, к монахам. «Надеюсь, я приглашен не ради оказания мне знаков внимания, а действительно для серьезной консультации. Итак, а вы, собственно, кто?» Я, собственно, лечащий врач того самого затруднения, из-за которого мы сочли возможным побеспокоить вас. Конечно, ничего особо экстраординарного не отмечено, аналогичные случаи широко описаны в литературе, но что-то тут, знаете... Вот здесь у меня история болезни. Хотите ознакомиться сейчас или, может быть, отдохнете с дороги? Вместо ответа профессор требовательно протянул руку. Его собеседник торопливо выхватил из папки тонкий пластиковый файл. Снова зашелестела дверь, впуская хорошенькую девицу, ноги в три четверти общей высоты, халатик на полвадони ниже тазобедренного сустава и, наверное, настолько же длиннее юбки. Пока сия очаровательное явление сгружало на стол с принесенного подноса сифон, полоскательницу со льдом и бутылку некой розовой жидкости, вопреки давнейшему просьбе гости, явно не являющейся чем-то безалкогольным, профессор углубился в чтение. Занятие это, похоже, оказалось весьма увлекательным. Даже когда пришлая барышня очень низко нагнулась над столешницей и приблизила свое декольте чуть ли не к самому лицу именитого консультанта, даже тогда означенный консультанту удостоил приближенный лишь рассеянным мимолетным взглядом. И вслед барышни он тоже глянул лишь мельком, хотя она, завершив разгрузку подноса, не ушла, а прямо-таки утанцевала, соблезнительно раскачивая всем, чем только могла. «Я не понимаю», — сказал наконец профессор, не отрываясь от чтения, — Это медицинский документ или билетристика? Это документ. Лечащий врач заложил руки за спину и чуть сутулись принялся неторопливо бродить из угла в угол. Видите ли, больной и поступил ты к нам в очень тяжелом состоянии, а теперь... Простите, перебил профессор, это что же, записано с его слов? Нет, не со слов. Это записано им лично. Он сам так хотел. Если, видите ли, он будет рассказывать, его станут перебивать и запутают. А так... Врач прекратил бесцельные блуждания по кабинету, подошел к столу, уперся кулаками в гладкий полированный пластик. Он не спит. У нас он уже пятые сутки, и неизвестно, сколько времени лишал себя сна прежде. Лишал себя? Да, спать ему сейчас хочется невыносимо, но он, знаете ли, на все наши старания изобретает поистине изуверские контрмеры. Больше пяти суток? Но он же теперь должен быть в состоянии тяжелейшего нервного истощения. Так и есть. Возможно, именно этим его состоянием вызвана подобная, я бы сказал, экзальтированность стиля. Может, статься, он считает себя литератором или на самом деле является таковым. А кто он в действительности? Здесь об этом ничего не... Мы обратились в соответствующее ведомство, но оттуда пока ничего. Наверное, запрос потерялся. Сейчас готовим повторный. Профессор пожал плечами и вновь углубился в чтение. Жизнь, знакомая по давним мучительным снам. По снам мучительным именно тем, что были они всего-навсего с нами. Необходимость просыпаться, вот что было мучительного в этих редких и ярких снах все-таки назывался тот город наверное чтобы вспомнить снова нужно увидеть его во сне его Огромный разный город, в котором рубленные шрамы парадных улиц, стиснутые между гранитных отвесов, ломящихся барельефами, фальшколонными, стрельчатыми двусветными окнами, в котором парки имеют отношение скорее к геометрии, чем к ботанике, а вычурные дворцы уживаются с немощенными улочками, мерком черепичных крыш, резных ставин и неумолочного шепотка травы под медленным ветром. Город, несмотря на высокомерную пышность главных своих кварталов, придавленный и покоренный вспучившимся в самом его центре гигантским зданием... Да нет, не зданием. В людских языках еще не выдумано подходящего слова для этого беспорядочного нагромождения слепительных куполов под зарослью витых черных башен, ранящих облака, отточенными жалами шпилей. Как не выдумано еще людьми слов для того, что безумолчно неслось оттуда, из этого дворца над дворцами. Гимн? Псалом? «Харал» — все не то. Никакими словами не передать всеподминающего величия этой мелодии. Простой до примитивности, прекрасной до ужаса, торжественной до балагана, обволакивающей, засасывающий, чарующей. Она была слышна в любой точке города. Где-то звучала подобием отдаленного грома, в иных местах ощущалась подспудно, не слухом, а всем телом, принимающим на себя ритмичную вибрацию почвы. Но так ли иначе... А ощущалась она везде. С раннего детства мне случалось звенеть каблуками по ажурным чугунным мостикам, тротуарам, протянутым на уровне вторых этажей. Подглядывать обрывки чужой жизни, трогательно жалко норовящее отгородить себя оконным слюдяным блеском. Ловить черных ящериц, намощенных ракушечником аллеях. Бродить меж полуруина, плетенных диким вьюном, и подслушивать рассказы, греющихся на солнце статуи подобных сохшихся старцев о том, когда и почему запустили окраинные кварталы великого города. Молодежь где не хочет жить по старинке, брезгует копаться в земле и подумать только за морковью до репой бегает в магазины. А раньше, бывало, вот, мол, помню, еще до победы. Это были сны. Редкие, томительные и какой-то странные пересортицы чувств. Именно благодаря таким снам я с юных сопливых лет догадался, что восторг и страх друг дружки кровные братья. Я был чужим в этом снящемся городе. Мне там дивились, меня не принимали, и неприятие это казалось очень правильным, радостным, даже и, и обидным до слез. Я знал, что туда нельзя, никак нельзя. Там было неуютно, опасливо, чуждо, и все равно меня тянуло туда, как нашего дворника, богровоносовый дядю Шибздю, тянуло к мутному пшенному шмурдяку. Однажды странный город и снов ублагодетельствовал меня настоящим смертельным ужасом. Там чёрт, наверное, не вспомнит уже, какая такая надобность занесла меня на ту старинную тихую улочку, когда-то давным-давно, чуть ли не при Екатерине, ещё выстроенную немецкими колонистами по их тогдашнему немецкому вкусу. Над городом, над моим доподлинным родным и знакомым до смертной скуки нависало яркое летнее предвечерье. Было душно и томно, где-то за горизонтом выспевала гроза. А улочка показалась такой уютной, тянущей вдоль нее истонный сквозняк, как неожиданный и приятно пах приречной зеленью, что я против желания машинально свернул на выгибающуюся плавным серпом булыжную мостовую». Ни о чем я тогда не думал, не выискивал никакого сходства. Просто шагал, шагал себе без цели и смысла. По плотному бумажному листок не втиснешь мощенью, в глубокой тени диковинно выдвинутых навстречу друг другу вторых этажей, не рассматривая ажурные полуприкрытые ставни, старинные фонарные столбы с чугунными подножиями, виноградные плети, раскорячившиеся по обомшелым кирпичным стенам. Я не заметил, когда это произошло. Скорее всего, именно так это показалось. Вдруг ни с того, ни с сего влажная прохлада встречного ветерка сменилась чуть при плесневелой промозглой сыростью. Стерпца на ничтожную долю мига вонзилась, и тут же исчезла ледяная игла, и внезапно поверилась. Стоит лишь сделать еще с полдесятка шагов туда, за убегающий плавный уличный выгиб, и... Когда в жизни, ни то, ни после, мне не приходилось так бегать. В груди неистовство, горячий, распирающий бубен. Ноги оскальзывались на малейшей неровности мостовой, а булыжная мостовая — это одна сплошная неровность. Хрипящий рот вместо воздуха захлебывался горьким, горячим потом, а я бежал, летел, несся, потешая одиноких прохожих. Так несся, словно за мной черти гнались. Словно. Невинная прогулка оставила по себе дурацкую и вздорную память, как будто с молодушничек. Пустил что-то безвозвратное, выпадающее в жизни лишь считанные разы, и в то же время, будто бы чудом и в самый последний миг уберегся от несчастья более жуткого и более непоправимого, чем смерть. Безвозвратное, упущенное и избегнутое, догнало ночью. Там тоже настала ночь. Мои шаги нескромно отдавались гулкам месили по и с бесстрастностью фонарной желтизны. И все с той же пережитой днем плавностью ускользал впереди неизломчивые украдливые выгиб, облепленных растетуренным виноградом уличных стен. И нависали над головой выдвинутые навстречу друг другу вторые этажи, прикрывая смеженные жалюзи козырьками черепичных карнизов. Все было как днем. Только теперь булыжная мостовая беззвучно пела великий гимн великого города. А потом тихонько проскулили дверные петли, и из открывшегося черного проема, а сперва померещилась будто бы прямо из стены, вышагнула она. Она казалась такой одинокой и растерянной. Одна среди оправленного камнем ночного безлюдия. Она так смешно и трогательно испугалась и шагов, коверканного насмешничающими стенами. Я спросил... Вам страшно? Вас проводить? Она отвела со лба прядь, скользнула по моему лицу бездонным провалом взгляда и ответила Да. А меня вы не боитесь? Спросил я снова. Вас нет. Облетая черным сверканием, по ящеричьи гибкой фигурка, поскользнула, пристроилась, рядом взяла под руку. Пойдемте скорее тут близко. Теперь, когда я двинулся в том же направлении вместе с нею, выгиб улицы раздумал ускользать. Через каких-нибудь полдесятка шагов дома шарахнулись в стороны, подспудные отзвуки гимна резанули по ушам подобием отдаленного грома, и мостовая, перелившись в ажурный чугунный мост без перил, круто взмыла над стопорщенной крышами и шкилями бездной. Далеко впереди громоздились огненосные купола и сжалили ночное небо черные башни, и из-под самых наших ног мост, еле заметный волосинка и упирался туда, в подножие великого дворца над дворцами. «Вам еще рано!» Маленькая, но сильная, неприятно ногтистая рука дернула за локоть и увлекла в сторону под четкие шары и диски древесных стриженных крон. Храм великой Победы еще не примет вас. Но, может быть, скоро, скоро, скоро. То ли шепот, то ли несмелое эхо барахтается между деревьев, изувеченных садовниками-компрочекосами. Аллея. Хруст щебня ракушечника под неспешными прогулочными шагами. Редкие вычурные фонари. Кружащий голову запах прозрачных белых цветов. Кружащий голову запах искрестно-черных волос, узкие запястье, отдыхающие в твоей руке. И громовые отзвуки гимна вдруг тонут в хрустальном журчании радостного тихого смеха. «Смотрите, ящерка! Рогатая, как ангелочек!» «Ангелочки не бывают рогатыми. Они, это, с голубиными крылышками и нимбами». И снова рядом у самой щеки заливается крустальным журчанием несуществующий ручеек. Смотря где, смотря для кого. Стена из серого кирпича, оплетенная по великой крыльцо под черепичным навесом. Затворенные окна, подсвеченная фонарем жестяная табличка с номером дома и названием улицы. Вот я и пришла. Дом номер 13. А название улицы почему-то не прочитывается. Крупные четкие буквы легко распознаются по отдельности, но упорно не желают сливаться в целое. Спасибо вам, заботливый незнакомец. И до свидания. Или, может, зайдете? Я спешу. Здор! Ее голос спокоен, ровен, но чувствуется. В любой миг он может брызнуть все тем же хрустальным журчанием. Вам не зачем спешить. Там внутри камин, кофе с ликером музыкой, беседа, и черноволосая головка игриво склоняется на бок, в затягивающих омутуж глаз разгорается озорство. Жадные ледяные когти впились в горло, волна могильного ужаса выхлестнула запутавшего человека из властной трясины сна. То, что в последний миг муторного сна в миг сумевший обратить его сон смертным кошмаром я успел таки отобрать у букв саботажниц выписанное ими название улица героев Армагеддона с тех пор я боюсь заснуть нет, не так я ничего не знаю наверняка я не знаю даже вправду ли он выпустил меня, тот сон, тот кошмар или я все еще не на его, а в нем Может быть, это действительно сумасшествие, но я чувствую безошибочно, чувствую лишь одно, где бы я ни был теперь. Стоит мне лишь на миг призакрыть глаза и забыться, как мое доподлинное настоящее вплеснется тот мир. Мир моих снов. Мир, где Армагеддон уже отремел. Мир, где в Армагеддоне победил. На вы засверистил селектор. Бородатый врач торопливо снял трубку, несколько мгновений слушал, затем, сказав в микрофон «благодарю», повернулся к профессору. Это дежурный из его палаты. Слава вседержителю, он наконец уснул. Будем надеяться, что, по крайней мере, жизнь его теперь вне опасности. «Будем надеяться», – профессор закрыл историю болезни и встал. «Что ж, выходит, я могу позволить себе час-другой отдыха». «В общем-то, конечно, все ясно. Навязчивая идея, уход в элизарный мир, но вы правы» тут то тут, тут чудится этакое...» «Да, — сказал бородатый, — что-то этакое тут чудится. Прошу за мной!» Они вышли из кабинета и неторопливо двинулись гулким сводчатым коридором. В конце его предзакатное солнце с золотым и багрянцем подсвечивало огромный витраж. Херувим, ангел милосердия и любви, сидел среди лилий и роз, сложив кожистые перепончатые крылья и подперев кулаком свою прекрасную рогатую голову.